Глава 6. Главная станция космофлота. Сигма-агент Джерри Клиф. Неделя пролетела незаметно. За все дни адмирал Морре не разу со мной не связывался, не просил куда-либо сопроводить или что-либо сделать. Официально он находился на больничном, а на деле куда-то ездил, возвращаясь ближе к вечеру. Я бессовестно оставил ястреба-шпионид за перемещениями Дарана. Бердой компьютер скидывал на коммуникатор время, когда Цварп покидал дом и когда возвращался. Этой информации было достаточно, чтобы понять, что он хорошо себя чувствует, не покинул атмосферу планеты и ему не требуется помощь. За всё время адмирал так и не выразил желания поговорить о том, что случилось, когда я была якобы пьяна. Это ясно мне дало понять, что он не видит во мне девушку. Знаю, что сразу же после выписки адмирал помчался на встречу с Кенди Слолу, было глупо рассчитывать на внимание ко мне, но всё равно горечь разочарования, неприятным пеплом осела на языке. Душу завладела странная апатия. На что я надеялась? Кеннис молодая, красивая цваргиня из хорошей семьи, а кто я? Никто. Я попала в ловушку собственных надежд. сама прикоснулась к дарана, сама что-то себе нафантазировала. Вселенная. Да, он повёл себя как настоящий джентльмен, что не стал заносить это в моё дело и жаловаться Мора на непрофессионализм сигма-агента. Груди медленно разворачивалась сосущая чёрная дыра, она вязкой тягучей дымкой окутывала меня с ног до головы, запускала леденящие острые когти в сердце и шептала: "Ты недостоин admira". Ты недостойна его ласковых взглядов, белоснежной улыбки с прищуренными глазами, горячих жадных поцелуев и шершавых рук на своём теле. Ты замахнулась на слишком, слишком многое. Ты всего лишь сигма-агент, бесстелесная тень. Ты должна следовать за ним по пятам. Он купил твои услуги, но сама ты ему не нужна, ты вообще никому не нужна. Я закусила губу. Может всё-таки подойти к Дарану и попросить расторнуть контракт? Он обещал, что сделает это, если я попрошу. Возможно, мне даже не придётся объяснять причины. Тряхнула головой и пропустила короткую чёлку сквозь пальцы. Что я несу? О чём вообще думаю? Я Сигма-агент и пообещала защищать и помогать адмиралу Нуаре. Ну, придётся мне надеть платьице и пофлиртовать с кем-нибудь из космофлота. и при стать в образе меркантильной особы. Ну и что с того? Да, Дарн станет думать обо мне хуже, но не отберёт у меня работу. Он обещал, что не разорвёт контракт, а это самое главное. У меня будут годы на то, чтобы качественно исполнять свои обязанности. С этими мыслями я наконец отдёрнула комбинезон, решительно собрала дорожную сумку, затолкала на дно неприлично облегающее платье, которое успела прислать Элизабет, и вышла из дома. Но идти далеко не получилось. На тротуаре напротив Щурись на яркое летнее солнце стоял Дарон в собственной персоной. Тёмно-синий мундир адмирала сверкал золотыми нашивками, идеально отглаженные штаны подчёркивали длинные ноги, а лёгкий ветерок трепал свежую короткую стрижку. За то время, что мы не виделись, Даррен не только постригся, но и полностью привел себя в порядок. Исчезли темные пятна под глазами, болезненная бледность кожи, еще немного прибавился вес за счет мышечной массы. Сейчас я бы ни за что не сказала, что он полтора месяца пробыл в плену у рептилоидов на планете, где практически невозможно выжить, а после этого еще два пролежал в коме. Адмирал бедром оперся на бок от полированного до блеска тигра, и, сложив руки на груди, внимательно смотрел на меня. На миг я растерялась, а сердце сделало кульбит. Но миг растворился во времени так же быстро, как высыхает влажный камень в полуден и зной. Я выпрямила спину еще сильнее, хотя, казалось, уже больше некуда, я отдала честь. «Даррен? Джерри?» Адмирал легонько постукивал кончиком хвоста по бамперу тигра, когда я приблизилась. «Ты готова?» – спросил он. «Прости». что так поздно сообщил, что мы должны быть в главном филиале Академии. Меня самого известили только вчера. А меня еще неделю назад, с легкой грустью подумала я. Ничего страшного. Куда вы туда и я? Дарн кивнул, вновь как-то странно на меня посмотрел, затем сообщил. «Полетишь со мной на тигре?» Из-за слепящего солнца я не могла рассмотреть выражение лица адмирала. На мгновение мне подчудилось, будто в этот вопрос он вложил что-то большее. но поза цварга совершенно не изменилась. Кончик хвоста все так же неторопливо щелкал по обшивке тонорского истребителя. Я подумала о том, как же было бы здорово провести ближайшие сутки, а может даже двое в одной камине с адмиралом, вдыхать его невероятный аромат, который так сильно напоминал мне лес на тонорге, смотреть, как его пальцы переключают тумблеры и плавно поворачивают, «Штурвал! Слушать глубокий медовый баритон!» «Нет, Таррен, благодарю. У вас в гараже еще остался ястреб. Я одолжила его у знакомого из Академии Космофлот, так что полечу на нем позади вас, чтобы отогнать обратно. Кроме того, в кабине тигра очень тесно. Я бы не хотела стеснять вас своим присутствием». «Хорошо», — резко кивнул адмирал, как будто именно такого ответа от меня и ожидал. «Когда догоняй, встретимся на главной станции». Адмирал Дарэн Нуар. Я дал Жэри достаточно времени, чтобы подумать о случившемся, и если она ничего не запомнила с того вечера, то мне же лучше. Я старался уверить себя в том, что совершенно не переживаю из-за этого дютанта пьяный поцелуй на самом деле ни что иное, как недоразумение. Дверь арендуемой мною дом открылась, и на ступеньки вышла затянутая в эластичный костюм девушка. Лёгкий плавный шаги, синая талия, идеальная осанка. Гордо вкинутый подбородок. Пустые волосы на солнце окрасились в тёплый медовый оттенок. Джерри двигалась практически бесшумно, и я всё смотрел и смотрел на девушку, не зная, как правильно стоит себя вести в данной ситуации. Подумал я, приложил бы в любом другом случае составить мне компанию на Тигре. Мы неоднократно летали на нём вместе, когда где-то за пределами станции Космофлота срочно требовалось моё присутствие. И хотя кабина тигра действительно была очень тесной, нахождение в ней джери никогда мне не мешало и не отвлекало от мыслей и дел. Наоборот, она всегда помогала и брала на себя управление, если я хотел отдохнуть. Однако девушка удивила меня. Она спокойно ответила, что будет лететь с "Стрелной ястребе". Правда, перед ответом она долю секунды замялась, совсем чуть-чуть, но мне этого хватило, чтобы сознать, что она прекрасно всё помнит. А судя по тому, что помнит и демонстративно держится на расстоянии, стыдится. Я не собираюсь ни с кем встречаться. Как и говорила ранее, эта сторона жизни меня не интересует. Я в первую очередь сигмагент. Всё правильно. Джерри поступила именно так, как подобает профессионалу. Сигмагент Джерри Клиф. Холодный свет далёких звёзд Тускло мерцало, отражался на сетчатке моих глаз. Рука в галактике, словно жидкая дымка, с краплениями крошечных белесок песчинок бесконечной волной, стелился вглубь бескрайнего черного космоса. Тишина. Ни стука дождя по стеклу, ни завывания ветра, ни шелеста листьев, ни шума прибоя, ни криков чаек, ни грохота мегаполиса. Ничего. Абсолютная тишина. Абсолютная тишина. В космосе звуки не передаются, откуда им взяться? Но не та тишина, которую вставляют в фильмах ужасов перед самым страшным моментом отнюдь. Скорее это тишина, валакивающая, медленно сводящая с ума. Удивительно, но люди так часто на донорге говорили мне: "Хочу отдохнуть и посидеть в тишине", готово поспорить, что они имели в виду всё что угодно. но только не вот эту вот тишину, безразличную, беспроглядную, бесконечную. В последнее время я всё чаще и чаще вспоминала Танорк. Какие-то воспоминания всплывали урывками, какие-то запахами, звуками, какие-то лишь смутными образами. Интересно, если адмирал всё-таки откажется от меня, особый отдел вновь будет программировать на наноботов. Меня заставят забыть последние годы. Или всё же разрешат оставить воспоминания при себе. Явно я вновь посмотрела через толстое стеклопластик на звёзды, но они всё так же равнодушно мерцали, не давая ответов. Я стояла в элеминаторе в каюте, щедро выделенной генералом Хейстером на офицерском этаже. Роскошное золотое платье струилось по телу, выгодно подчёркивая небольшую грудь и плотно обнимая бёдра и талию. Оголённая спина множество тонких Цепочек вместо ткани, которые, соприкасаясь с кожей, вызывали рой мурашек. Элизабет определенно выбрала очень и очень дорогой наряд. Длинный подол переливался точь-в-точь, -точь, как звезды в иллюминаторе. Красиво, но как-то слишком холодно, что ли. Многофункциональный робот-уборщик помог мне закрепить волосы в высоковечернюю прическу, обнажив шею и игриво выпустив лишь один локон. Он же нанес вечерний макияж, подчеркивающий травянисто-зеленые глаза. Я чувствовала себя непривычно. Я бы сказала, что беззащитно, но нет. Разве может девушка с титановым каркасом и нано-ботами в крови чувствовать себя беззащитно? Это просто смешно. Джерри, Джерри, в который раз ты не узнаешь себя в зеркале, незнакомка в отражении тела. покачала головой, пора бы уже и привыкнуть, что твоей жизнью распоряжаются все, кому не лень. Внезапно на дверь каюты постучали. Я с удивлением посмотрела на коммуникатор, отметив, что мероприятие ещё не началось и крикнула: "Войдите, открыто". Дверь беззвучно отъехала в сторону и на пороге показался Стивен Волуни, Джерри. Капитан запнулся, оглядывая меня с ног до головы. Его зрачки чуть расширились, и рот приоткрылся от удивления. Вы изумительно прекрасны. Вот теперь я уже действительно не понимаю, как мог спутать вас с кадетом Академии. И как бы приятен мне ни был комплимент мужчины, я столькой грусти подумала. Жаль, что эти слова произнёс не адмирал Наре. Рада вас видеть, капитан, чем обязана? Генерал Хестер сообщил. Какой в экоюте и велел довести до главного зала. Вы же были в академии всего один день и наверняка не знаете, где у нас что находится. Я склонила голову, не отрицая и не поддерживая этого факта. Во-первых, ещё в первый приезд на главную станцию я успела изучить примерное расположение основных объектов. Во-вторых, чтобы не заниматься поисками, как в тот раз, я присоединилась к информационной базе новобранцев Улица пила откуда карту Виктории в семинарных комнатах и, разумеется, залов для мероприятий. Собственно, в последних, как таковых не было, просто самый большой полигон, на котором Стивен заставил меня пробежать круг, трансформировался в главный зал. Стивен галантно подало локоть, а я молча уцепилась, думая про себя, что если генерал Хестер прислал капитана Волони проводить меня, это может значить лишь одно. Елизабет поделилась с генералом какими-то соображениями. Эта мысклиска измеёй пробежала вдоль позвоночника и свила гнездо в груди. Если пси-агент пошла на такое, то очевидно, на кону стоит гораздо больше, чем простой мой контракт. В ближайшее время надо оставаться на чеку. Джерри, с вами всё в порядке? Нам. Да. А, да, всё отлично. Я подняла рассеянный взгляд на капитана и выдавила из себя улыбку. "Почему вы спрашиваете? Вы такая молчаливая. В прошлый раз вы, помнится, очень громко настаивали на том, что не являетесь кадетом академии". "Ах, это. Просто мне непривычно быть в платье, поэтому я такая", собрала, не моргнув и глазом. "Ох, на этот счёт не волнуйтесь. Как правило, на такие полуофициальные мероприятия в форме приходят лишь мужчины. Для женского пола В выборе одежды по желанию, кто-то надевает форму, а кто-то платье, но ну и гражданские девушки всегда в платьях. Гражданский? Я думала, это закрытое военное мероприятие. Закрытое это закрытое, хохотнул капитан. Но гражданские всё равно просачиваются. Кто-то, хмм, как родственники тех кадетов, которых повысили в звании до лейтенантов, кто-то, как приглашённые самим генералом, кто-то просто имеет влияние в некоторых кругах. Конец учебного года, праздник как никак. Я прикусила губу с раздражением, подумав, что за внутренним переживанием даже не выяснила сути мероприятия. Впрочем, какая разница, мне бы продержаться ещё пару дней, выполнить требование Елизаветы с честными глазами заявить, что адмирал не хочет разрывать контракт. Но ну, а уж что случится дальше и насколько плохо он обо мне будет думать после сегодняшнего вечера, мне так важно. Внезапно мы подошли к высоким дверям. Они плавно разъехались в стороны, и перед глазами зарябили мужчины в синих мундирах с золотыми нашивками, женщины в разнообразных вечерних платьях, роботы на гусеничных лентах и летающие аналоги хаусов. Цваргями тары, пикселярхи люди. Толпа шумела и гудела, как двигатель на холостых оборотах. Кто-то громко смеялся, Несколько групп в военных форуме в небольших кружках обсуждали что-то важное, кто-то подходил к фуршетным столикам, чтобы взять бокал шампанским или угоститься деликатесами. Звенели бокалы, цёкали женские каблуки, играла музыка, раздавались вежливые электронные голоса официантов, а на иллюминаторах проецировались яркие картинки планет Федерации. «Капитан в Луне явно собирался мне». что-то предложить, но в этот момент на меня налетела вихрь, сгробастал в хавку, ловко поднял в воздух и закружил. Джерри, я так рад, что ты пришла. Тайлер, поставь меня на место. Это же не подготовка пилотов на центрифуге. Меня сейчас тошнит. Юноша с хохотом поставил меня на пол и крепко сжал в объятиях, настолько крепко, что я заподозрила неладное. Лер «В чем дело?» – спросила, отстраняясь. «Да ни в чем!» – заявил Цварг, улыбаясь. Однако улыбка на этот раз затронула лишь нижнюю часть лица, а взгляд скользнул куда-то за мое левое плечо. Я обернулась и увидела спину удаляющегося капитана в луни. «Так!» «Та – протянула с укором. Очевидно, вся эта демонстрация очень теплых чувств рассчитывалась на Стивена. Тайлер насупился и вздернул подбородок. За тот год, что я была при нём нянькой и телохранительницей, вот такие гримасы я научилась понимать практически без слов. Нет, ну а что? Какого шварха он тут ещё тебе коктейли предлагать будет? Ты адъютант моего отца, и точка. Я покачала головой. Несмотря на поступление в академию, в каких-то ситуациях Тайлер продолжал себя вести как взбалмошный подросток. Тайлер, ты поступил некрасиво. Стивен просто проводил меня до зала. Ага, а еще он-то норжец, про которого ходят слухи, что он очень долго сох по одной захухре. Ну нет, Джерри, я тебя ему так просто не отдам. К тому же, повторюсь, ты адъютант моего отца, так что нечему ему тут слюни на тебя вешать. Кстати, где он? Я решила перевести разговор в другое, более безопасное русло. Отец? А вон он стоит. Лерки в ком головы указал вдаль. «Общается с адмиралом Даффи. Его тоже пригласили как заслуженного ветерана. Тогда я, пожалуй, пойду, поздно...» Начала говорить, но в этот момент в зале неожиданно выключился свет, а на возвышении у иллюминаторов появился генерал Гонзар Айрик Хестер с собственной персоной. Светловолосый пикси в парадном белознежном мундире что подчёркивал мощный разворот плеч, тут же приковал к себе взгляды собравшихся. Айрик выглядел строго и холодно одновременно, но в отличие от того единственного раза, когда я видела его в собственном кабинете, он как будто бы выкрутил авро абаяние на максимум. От него веяло чем-то таким, что гости сами собой мгновенно замолчали. Точнее, кадеты и валенные замолчали ещё в ту секунду, когда потух свет А вот гражданские несколькими мгновениям позднее. До моего уха донеслись лишь робкие вздохи и аханье разодетых вечерние платья надушенных дам. Какой мужчина! О, он же сам генерал. Я прищурилась и рассмотрела, что один из люминаторов за генералом проецирует мягкий свет, что выгодно отражается в золотых вышивках и нитях мундира, подсвечивая фигуру мужчины и создавая магический ореол. Потом поздороваешься, шипнул Тайвер мне на ухо. Сейчас самая интересная часть мероприятия будет. Словно эти слова были командой, генерал заговорил. "Дорогие дамы и господа, я рад вас приветствовать на скромном празднике Академии космического флота". По полигону разнёсся звучный уверенный голос Пикси. "Спасибо всем, что вы пришли. Сегодня мы празднуем Во-первых, окончание учебного года и перехода кадетов на новую учебную ступеньку, а во-вторых, я хотел бы поздравить с повышением в звании отдельных взятых курсантов. Церемония награждения нашивками была проведена ранее, а здесь и сейчас я хотел бы поделиться внутренней жизнью и достижениям наших кадетов. Не будем многословен, запускайте. «Кого будут запускать?» – так же тихо шепнула я Тайлеру на ухо. «А сейчас увидишь». В голосе юноши послышалась улыбка. В этот миг все огни окончательно потухли, даже мерцающий иллюминатор за спиной генерала, а затем гигантский потолок полигона озарился ярким светом. Меня накрыло ощущение, будто кто-то, нарушая все законы физики, переместил прямо в зал гигантскую сине-сиреневую планету, с оранжевыми морями и лиловыми горами. Тут мы проходили практику. Довольно прокомментировал Тайлер шёпотом. Планета приблизилась, крутанулась, и действительно у подножья одной из лиловых гор я рассмотрела лагерь, в котором работали юноши и девушки в знакомых синей форме со звездой на груди. Кто-то нёс туши причудливых животных, кто-то рисовал что-то палочкой на песке и жарко спорил. Затем все мигнуло, и следующим кадром стал черный космос и множество крошечных серебряных точек. Проекция приблизилась, и в точках я смогла узнать стандартных воронов космического флота. Истребители выстроились в шахматном порядке и четко и методично расстреливали астероидный пояс у маленького лимонного планетоида – А эта группа боевиков проводила зачистку. Нам поступила информация, что террористы заложили бомбу рядом с торговым путём, которая должна была детонировать, когда члены аппарата управления Пикси будут пролетать мимо. Следующим красочным отрывком из фильма были гонки. Они оказались настолько яркими и зрелищными, что когда корабли с проекцией на потолке неслись прямо на зрителей, часть собравшихся на полигоне машинально присела. А впечатлительный барш не задержали. Мир всё сменилось этими же гонками, но уже с другого ракурса. На этих гонках я занял первое место. Гордо, но всё так же шёпотом сообщил Тайлер: "Теперь я лейтенант космического флота. Ох, Лер, поздравляю". Я обернулась, чтобы посмотреть на Цварга и его мундир. Вселенная, как я могла Не обратить внимания на его нашивку, но и он ещё фыркнул: "Смотри, смотри давай, а то всё пропустишь. Потом похвастаюсь". Я продолжила смотреть, запрокинув голову. Это было нечто. Весь потолок служил огромным экраном, на котором зажигались и потухали многочисленные голограммы, сопровождаемые спецэффектами: лёгким ветром, брызгами воды, плотным туманом, разнообразными запахами, объёмным звуком. Какие-то голограммы отделялись от потолка и опускались в зал между гостей. Некоторые роботы наоборот летали под потолок и смешивались с проекциями. Через пару минут уже невозможно было понять, что здесь настоящее, а что виртуальное, куда можно наступить и пройти сквозь, а где стоят настоящие гуманоиды или роботы. Я стояла и наслаждалась невероятным зрелищем. Признаться, такой степени реализма Не достигли даже иллюзионы на танорге, а затем в один миг всё вспыхнуло, запахло гарью, и небо точно прозрачный потолок озарилось салютом, начало светлеть. Ух, Лер, это было действительно что-то невероятное. Надо отдать должное генералу, производить впечатление он умеет, произнесла я и потёрла шею, так как она немного затекла от этого положения. Лер оглянулась. Сварк растворился в толпе так же внезапно, как и появился. Пожала плечами и перевела взгляд туда, где до всего действия стояли Дарнс Таймендом. Адмирала Даффи там уже не было, зато всё ещё стоял адмирал Нуаре, но на этот раз о чём-то разговаривал с генералом. Я почувствовала, что совершенно не хочу показываться на глаза генералу Арику Шварх, мно фи гляделось. Именно в тот момент, когда я думала, куда же себя приткнуть, чтобы не стоять в одиночестве, мой взгляд скользнул по очередному темно-синему мундиру к гриве густых волос, собранных в высокий конский хвост с широкими крыльями носа, прищуренными глазами с вытянутыми вертикальными зрачками. Разумеется, это был кадет Дик Райман. Хотя кадет ли? Я прищурилась, рассматривая его китель, Я обнаружила простенькую вязь вместо звезды. В этом гумании и толпе людей и не людей Ларк каким-то невероятным образом почувствовал, что я на него смотрю, и резко повернул голову. Секунды ль две он хмурился, а затем его брови изомлённо взлетели вверх и губы беззвучно произнесли: "Не может быть". Я не могла ни улыбнуться, и ни приложить кулак к груди. приветственным жести. Алютан Дж. Риклиф, дик не сводя с меня взгляда, ловко пробрался через толпу. Я вас не узнал в этом платье. Вы выглядите просто чудесно. Вам тоже очень идёт новая нашивка. Поздравляю с получением ранга лейтенанта. Вы заметили? Спасибо. Полагаю, ваше присутствие на мероприятии означает, что угнанный ястреб уже стоит в одном из шлюзов Академии. Последний вопрос Дик задал веселым тоном, но все равно немного смутилась. Да, шлюзи двенадцать дроб... А, прошу прощения, что забрала так внезапно. Я очень спешила. Я так и понял, усмехнулся Ларк и неожиданно предложил. Макаронс? Рядом материализовался поднос с горкой разноцветных миндальных пирожных. Первым порывом было привычно отказаться от еды, но мгновение хватило, чтобы в голове раздался приказ Элизабет: "О необходимости пофлиртовать с любым из мужинн на мероприятии". Шварх. Ларк заметил мою нерешительность и шумно втянул носом воздух. Свежие, судя по запаху, апельсиновые, фисташковые и с горьким шоколадом. Я кивнула, принимая информацию к сведению и аккуратно взяла темно-коричневое пирожное размером с наперсток. Рецепторы на языке взвыли от восторга, но прокатав ментальное пирожное по небу, я мысленно заключила, что мясо, приготовленное Таррином, мне нравится больше, чем шоколад. «У вас превосходный нюх», — похвалила собеседника. «Макаронс действительно очень свежий». Это раз моя особенность, с Кларки меня тот хороший нюх, усмехнулся Дик. Так вам удалось задуманное? Простите, но вы же куда-то спеши или вот я уточняю, успели ли? А, вы про ястреба. Да, успела. Слава вселенной, хороший истребитель. Люблю танорскую технику. Совершенно искренне ответила я, но Киарле явно перестарался с программированием бортового компьютера. Я чуть не взвыла от того, что Ястреб считает жизнь за хухри важнее всего на свете. Не удивлена, что Анистейша отдала его вам. Райман несколько секунд смотрел на меня удивлённый и громко расхохотался. А вот мне Стася то же самое и сказала про ястреба, мол, пользуйся на здоровье. Он подходит кому угодно, но только не за хухри. Я долго ломал голову и пытался выяснить, в чём дело. Но так и не приуспел. Удивительно, что ястреб вам раскрыл свои тайны. Видимо, ему понравились, или он тоже посчитал меня соотечественницей своей владелицы. Кстати, Стася вон там, Дик указал на стройную невысокую блондинку, которая стояла рядом с красивым молодым цваргом. Оба одеты были в форму космофлота и смотрели друг на друга так, что сразу становилось ясно это настоящая пара. Мужчина не отрывал от девушки влюблённого взгляда, а Анистейша активно жестикулировала, улыбалась и при этом что-то рассказывала. Хотите познакомлю? Она моя однокурсница. Мы учимся на разных направлениях, но так сложилось, что из-за одного дурацкого инцидента близко подружились. Я ещё рас посмотрела в сторону парочки и отрицательно качнула головой. Спасибо, лейтенант Райман, но, пожалуй, в другой раз. Залят выхватил очередного рота официанта с подносом. На этот раз на нём стояли бокалы с шампанским. Мне в голову пришла отличная мысль, что если я сейчас выпью, но позднее моё поведение можно будет списать на алкоголь. Нехорошо, конечно, так обманывать адмирала Нуаре, но говорить мужчине, который тебе бесконечно дорог, что в нём привлекают в первую очередь лишь деньги, натрезвую голову это хмм Боюсь, как бы мне действительно не понадобилось на пицца ради такого. А вот от бокала шампанского я бы не отказалась, произнесла с лёгкой улыбкой. Вы уверены? тихо вопросительно изогнула левую бровь. Боюсь, на ларках алкоголь действует гораздо сильнее, чем на людей. Это тоже наша расовая особенность. Замечательно, если придётся флирт зайдёт слишком далеко, это сыграет мне только на руку, я улыбнулась. Да, всё-таки праздник, я бы хотела, обычно алкоголь тоже не пью. Ларк снял с ближайшего подноса пару бокалов и протянул мне один. Задумчиво отпила пару глотков и уставилась на пузырьки на стенках. Мне, кажется, вас что-то тяготит? А? Удивлённо посмотрела на лейтенанта, понимая, что не позволительно сильно задумалась. Да, всё-таки долгие годы меня учили быть незаметной, а не играть на публику. О чём только Элизабет думала, давая мне задание пофлиртовать с кем-нибудь на мероприятии. Шварц, я даже не понимаю, как это делается. Одним глотком допила бокал, поставила на поднос и потянулась за следующим. Вам всё это кажется дик. Да неужели? Ларк выгнул густую тёмную бровь и одним плавным движением шагнул ко мне очень близко. Мощная грудная клетка оказалась в считанных сантиметрах от моей. После того как Райман выпил бокал шампанского, его вертикальные зрачки часто запульсировали. А знаете, Джерри, что чувствую и вижу я, как Ларк. Я слышу множество женских ароматов. Большинство да. Впрочем, почти все дамы в платьях воспользовались духами и дезодорантами. Ко многим из них примешивается терпко-мускатный запах пота, не резкий, как после нагрузок в тренажёрном зале, достаточно тонкий, еле ощутимый. Именно так пахнут возбуждённые женщины, и я не удивлён, ведь здесь очень много гражданских барышень, а ещё больше физически развитых мужчин любого возраста, ранга и расы. Космический флот из покон веков брали только самых сильных, самых подготовленных, самых умных. Уверен, что многие дамы напрягли все свои связи, чтобы сегодня оказаться здесь. Но вы, Джерри, совершенно не вписываетесь в общую картину. Я даже специально шагнул к вам ближе, чтобы убедиться, что обоняние меня не обманывает. Вы пришли в очень открытом наряде, но от вас не пахнет. Когда мы случайно встретились взглядами, «Вы ни с кем не разговаривали, не пытались завести знакомство или привлечь чьё-то внимание. В вашем взгляде скользило отчаяние. Итак, Джерри, я могу вам чем-то помочь?» Я нервно потянулась к новому бокалу с шампанским, стараясь скрыть нахлынувшие чувства. «Ух, и почему мне так везёт на слишком проницательных ларков? Надо было найти кого-нибудь скучающего». и подпирающего стену Пикси или вовсе Тонорца. Шварх, да если бы Тайлер все не испортил, то с Капитаном Волуни было бы легко пофлиртовать и исчезнуть из его поля зрения. Один раз уже объяснила, что не желая отношений, объяснила бы и второй. «Вы так уверены, что мне нужна помощь? Следуя вашей логике, лейтенант Раймон, произнесла я, изображая насмешливый тон, Все собравшиеся здесь женщины жаждут мужского внимания. Почему же все, а не все? Дик склонил голову к плечу, пристально изучая меня. Кто-то пришёл просто развлечься и отведать деликатесов, кто-то познакомиться с высшими офицерами, а для некоторых присутствующих это шанс попросить об услуге в неформальной обстановке: дополнительных увольнениях, переводе на соседнее направление, смене куратора, повышении баллов на практической работе. Замени задание до да всего чего угодно. В этот момент я поднесла бокал к губам, и на запястье провибрировал коммуникатор, оповещая о входящем сообщении. Адмирал Дарен Нуаре. Я постучался в дверь своего адитанта, но в ответ получил лишь тишину. Хотела зайти за Джерри и проводить до общего зала, но и тут она разобралась без моей помощи. Проклятый астероид. Последние дни в груди всё сильнее разгоралось желание поймать неуловимого дютанта и обсудить всё происходящее. В голове как назло всё чаще и чаще крутились одни и те же слова: "Дар, ты меня поцелуешь, если выяснится, что Джерри действительно хотела, чтобы её поцеловал?" тряхнул головой, об этом буду думать позже. Вначале надо найти ее, наконец, нормально поговорить. Возможно ли для нее это первая влюбленность, но я ведь сам далеко не мальчишка. За последние дни я остро понял, что мне катастрофически не хватает ее улыбки, незримой поддержки, метких замечаний. Дорога на Тигре до главного филиала Академии далась мне неожиданно тяжелее, чем я предполагал. То ли плен, то ли двухмесячная кома дала о себе знать, то ли настолько привык полагаться во всем на Джерри, что уже и забыл, каково это несколько суток подряд пилотировать истребитель в одиночку, спать урывками, просыпаться от каждого вопроса бортового компьютера, приключаться на ручное управление после суток бодрствования, потому что на пути неожиданно встретилось астероидное облако, а еще отвечать на входящие звонки и головызовы. Я быстрым шагом добрался до главного зала и поморщился, когда по чувствительным рёбрам ударило тошнотворное смесее эмоций. Воняло всем, вообще всем. Незамутнённая радость смешалась с тихой завистью, жгучая злоба, с робкой надеждой, откровенная похоть с любовью, тёплыми привязанностями, яркая ненависть с менее ярким восхищением, а возбуждение интересом с откровенным равнодушием и скукой. Стараясь не показывать на лице, насколько мне неприятно находиться здесь, я медленно стал пробираться в тот угол, где людей и не людей было меньше всего. Именно там, негласно на мероприятиях такого рода всегда собирались сварги с самыми развитыми органами восприятия бэтаколибаний. Коллеги встретили меня кислыми лицами и безмолвными кивками. Двое командоров и шаут Бенах Отдали честь адмирал, Юлиан Леру бросил короткое. Искренне рад, что ты остался жив, Дар. Неожиданно в поле зрения возник Даймон. Какими судьбами? Ты же в отставке. Возможно, со стороны эта фраза могла показаться грубостью, но только не цваргу в адмиральском чине. Если бы старшие чины имели право не появляться на таких масштабных мероприятиях, то я готов был поспорить на свой хвост Что это часть полигона сейчас бы пустовала. Мне теперь несложно здесь бывать, расплылся в улыбке Даймон и тряхнул головой, намекая на то, что в его спиленые, что его спиленые рога больше не улавливают чужих эмоций. К тому же, добора пригласила, я очень хотел посмотреть на дочь. Мы давно с ней не виделись. Я кивнул, принимая аргументы, стал осматриваться в поисках незаметной фигурки В тёмном костюме она совершенно не излучает эмоций, так что если я приведу её в этот угол, то никто из Сваргов точно не будет возражать. Даймонд, словно мысли мои угадал. Ты случаем в Ниджерее ещё? Я её сам в моменты прибытия на филиал ещё с ней не пересекался, на разных истребителях прилетели. Ты её не видел? Обернулся к другу. Отbyte колебаний множества гуманоидов в замкнутом пространстве Ощутимо отошнило, и это вызывало глухое раздражение. "И где?" ответил Даймонд с таким невозмутивым мидом, что захотелось рявкнуть, но «Ну где? Однако Даймонд продолжил: "Ещё сына твоего вижу прямо сейчас вон там. Не хочешь поздороваться?" Я мельком глянул на Тайлера, который совершенно неприличным образом кружил какой-то красоткой в золотистом платье. Нет, я хочу найти вначале моего адъютанта, ответил, думая, что Даймонд ещё рядом, но когда обернулся, его и уже и след простыл. Чувствуя нарастающее волнение, и так не найдет Джерри. Я вынужден был отойти в сторону. Вот-вот должно было начаться проекционное шоу, от которого обычные гражданские дамочки начали верещать так громко, что закладывало уши. Всё шло как обычно: выступление генерала, поздравление участников, иллюзии на потолке полигона с эффектами, присутствие, ровно до того момента, как я вначале почувствовал близкое присутствие, а затем услышал голос генерала Хестера: "Адмирал Нарем, вы всё-таки пришли. Было бы странно, если б я не пришёл на мероприятие, на которое обязан был явиться с помехой, не взирая на больничный". Настроение сыграло со мной дурную шутку. Обычно я не позволял себе столь эмоциональных высказываний, тем более в адрес вышестоящего по рангу. Однако Пикси в ответ лишь усмехнулся, бросив на меня косой взгляд. Как история с Сирилем. Вы всё-таки смогли нащупать следы своего родственника? Полетите вновь его искать, как ни в чём не бывало, продолжил советскую беседу генерал Я поморщился от очередной волны восторженных бета-колебаний, пришедших со стороны гостей, как только на потолке полигона появились истребители. Все больше поведение генерала напоминало мне изощренную пытку. Вспышки на потолке ослепляли, от шума гуманоидов болела голова, от запахов сладких духов, еды. С фуршетных столов перемешку с эмоциональными волнами хотелось сбежать на другой конец галактики. Я учтно обыскал зал взглядом, пытаясь отыскать адъютанта Клиф. Где же она? Я закончил историю с Сирилем Нуаре. Спасибо, если в будущем всё-таки вновь решите поручить мне разбираться с пиратами, то буду благодарен за помощь в виде пары кораблей космофлота. Ах, по-моему, ваш адъютант неплохо справился и без всякой помощи. Где же усилим волем? удержал на лице вежливую маску. Она рисковала жизнью и могла погибнуть. Я предпочитаю спланированные операции. И, тем не менее, она показала себя лучше, чем пара кораблей космофлота, — возразил Пикси. Вырвался про себя, чувствуя, что неспроста Хестер решил этим вечером проявить ко мне такое повышенное внимание. К тому же здесь, в толпе гуманоидов, Мне было сложно не то, что сосредоточиться на эмоциях собеседников, а вообще связано мыслить. С тоской подумала о шлеме, который забрала для меня Джерри. Надеть его было бы странно и не по форме, но как только вернусь в каюту, обязательно его включу, чтобы нормально выспаться. Генерал, я не люблю пляски вокруг да около, говорите прямо, я не верю, что моё Присутствие в данном полигоне хоть как-то может повлиять на инвесторов и репутацию космического флота. Особенно я хмыкнул с учётом того, что вы подтвердили, что мои действия на системе Архинары не имеют никакого отношения к службе. И так зачем вы меня позвали? К этому моменту проигрывание голопроекции на потолке закончилось, и дышать стало чуточку легче. Гости, кадеты и офицеры дружно выдохнули и стали громко общаться. обмениваясь мнениями о зрелищном шоу. Закрутились официанты, раздавая напитки и деликатесы, заиграла тихая, совсем ненавязчивая музыка. Ну, раз вы спрашиваете напрямую, то я скажу честно. Отдайте мне своего адъютанта. Я в курсе, что это агент Маркеллана Море, и представляю, на что она способна. Я готов перекупить контракт. Зачем вам, Джерри? Я сам не узнал свой голос, настолько низко он прозвучал. «Она отличный адъютант, это бесспорно, но она способна на большее», ответил Хестер, словно заранее ждал этого вопроса. «Если бы она работала на меня напрямую, то у меня бы отпала необходимость в вечном поиске телохранителей и перепроверке пламент на ловушке. Последний раз на переговорах со сгорцами». Совершенно неожиданно вдруг стал извергаться вулкан, а 3 года тому назад от отдушливого газа полегла вся команда, с которой я прилетел на нейтральную территорию. Мне необходимо доверенное лицо, которое выполняло бы мои приказы безукоризненно. А количество покушений на мою персону даже в глубоком космосе я вообще молчу. С каждым годом их всё больше и больше. Даже для посещения родного Пикси мне приходится нанимать актёров. которые бы в это время были где-то на другой части федерации. К сожалению, в последний раз актёр был либо невнимателен, либо слишком достоверен. В общем, компания, предоставляющая услуги двойников, теперь отказывается иметь дело со мной. Сказав, что риски их сотрудников, медицинские услуги и кремация тел стоят дороже, то есть вы хотите нанять Джерри, чтобы она брала на себя все риски. Да, Рестер уверенно кивнул. Я не мог поверить слова генерала. Да как он вообще собирается переложить на хрупкие женские плечи то, с чем не всегда могут справиться закалённые мужи? Но это очень большие риски. А если речь идёт о другой планете или встречи с иномирцами, которые захотят через вас оказать давление на космический флот, Не будет ли сопровождение офицеров надёжнее? Хестер смерил меня насмешливым взглядом. Нет, адмирал, сопровождение за офицеров не будет хорошим вариантом. Если я привелаку с собой хотя бы три десятка военных, то это можно будет трактовать как аннексию. Многие расы, взаимодействующие с Федерацией с одной стороны, требуют, чтобы с ними разговаривали высокопоставленные и облеченные властью персоны, но с другой они терпеть не могут военных. Даже мои телохранители со скрипом проходят проверки, к тому же они все, как правило, мужчины. Джерри же мало того, что никогда и ни у кого не вызовет подозрения, она еще и девушка. Женский пол по своей природе вызывает меньшую агрессию, существенно лучше умеет договориться с... приспосабливаться часто действует не столько силой, сколько хитростью. Вы знаете, что на большинстве планет при сезонной миграции хищников стаи возглавляют самки, а не самцы. Это все потому, что самки умеют вовремя умереть гордость и обойти берлогу другого, более опасного животного. Эволюционно те стаи, предводителем которых являлись самки, выживали чаще. Я прекрасно понимал, о чем говорит генерал. «Зять хотя бы то, что как адъютант ловко провернул мою выписку из клиники, и ведь же ничего не нарушила, никого не оскорбила. С Тайлерами, теми водорослями она тоже весьма искусно подтасовала так, факты, а уж про то, что три года она тщательно и незаметно стирала записи, на молниеносном даже вспоминать не хочется». Я так и не спросила, зачем она это делала, но, судя по всему, она проводила обучение кадетов своими методами и одновременно заботилась о репутации. Шварг. Да если бы не случайность, я и не знал бы о том, что у Джерри вообще были стычки с молодым поколением курсантов. «Генерал, это, конечно, все очень хорошо. В рассуждении и в теории, но, во-первых, мы далеко ушли от животных». По старых, что будет, если Джерри не справится, когда вся охрана стоит всего лишь из одного человека. Это, хм, неразумно. Хестер вновь бросил на меня наспешливый взгляд. Неразумно использовать девушку всего лишь как адьютанта. Вычитали её характеристики здоровья, насколько сильно у неё повышен болевой порог. Она может поймать заряд с бластера и остаться стоять на ногах. Если Джерри не справится как сигма-агент, то она Просто сделай то, что мне требуется силой, и я уверен, в случае необходимости она горы свернёт. Не фигурально выражаясь, намёк на логова траск оказался более чем толстым. Пока я раздумывал над ответом, генерал продолжил. Многие высокопоставленные военные имеют любовь не среди гражданских. Джерри и тут идеально впишется в легенду. До поры до времени на людях она будет играть роль моей женщины. У неё удивительная внешность, и есть даже что-то от Эльтонии, цвет её кожи очень похож, практически такой же золотисто-персиковый. Если ещё перекрасить волосы в малиновый, сделать небольшую маммопластику и вколоть гиалуроновые импланты, то у него у кого не возникнет вопросов к статусу Джерри. Я смотрю, вы продумали заранее, отозвался Хмура. Думаете, адъютант Клиф захочет играть роль вашей любовницы? Генерал пожал плечами. А вы думаете, что ей это будет в тягость? Он полюбоицесь, вполне возможно, что ей и играть ничего не придётся. Я обернулся и не сразу понял, что генерал указывает на девушку в золотом платье, что подчёркивал её точёную фигуру, небольшие, но круглые бёдра, синюю талию, высокую грудь. На спине Джерри имелся глубокий вырез, обнажая сильную гибкую спину, а в вырезе колыхались многочисленные тонкие цепочки, едва касаясь мягкой, как персик кожи. Меня как будто приложило старым пыльным мешком по голове, когда я поймал себя на мысли, что на Джерри нет белья, и я рассматриваю ее словно старый извращенец». Чтон-то я понимаю вашего адъютанта, лейтенанта Дика Раймонда, не зря считают вожаком стаи женщины такие вещи чувствуют подсознательно. Если вы поменяете своё решение, адмирал Наре, я щедро заплачу неустойку. Словно издеваясь, прозвучал голос генерала где-то на периферии. Судя по колебаниям, генерал Хестер явно ушёл, а я с возрастающим раздражением продолжал наблюдать, как Жерей Стоит на непозволительно близком расстоянии от Ларка, как улыбается этому тестостеровеному совцу, как пробует шоколадное пирожное. Я прикрыл глаза на миг, чтобы успокоиться, но как назло в ушах встал её стон, когда она попробовала мясное рагу. С одной стороны, я не имел никаких прав на личную жизнь Джерри и сам сказал, что буду не против её отношений с кем-то из академии, но с другой Миня накрыло разочарование. Всего несколько часов назад я был готов наплевать на свои принципы. Если бы Джерри вновь попросила её поцеловать, я бы сделал это. Райан, когда потеет, пахнет клевером, как она тогда сказала: "Райан, может быть, Райман, как долго она знает этого мужчину?" Эта мысль лютой стужи выморозила все мои внутренности. Джерри потянулась за вторым бокалом шампанского. Я медленно двинулся к выходу из зала, и одновременно набирая короткое сообщение: "Адьютант Клив, вам хватит пить на этот вечер. Когда освободитесь, пожалуйста, зайдите ко мне. Я всё ещё хотел рассказать о навязчивой идее генерала Хестера и, возможно, предложить Джерри расторнуть контракт добровольно". Теперь это мысль не казалась мне настолько ужасной. Длинные однотонные коридоры сменялись один другим. Я, брёл в свою каюту, пытаясь унять внезапную головную боль. Наверное, за последние годы я слишком привык полагаться на свои рога, так как уже второй раз в жизни кто-то смог подойти ко мне незамеченным. Я услышал лишь шуршание гусениц робота-уборщика, прежде чем что-то острое вонзилось в основании шеи. И темнота заволакла пространство. Агент пси класса Элизабет. Генерал, я не смогла найти Кенди Слолу. Я подошла с подносом шампанского к генералу Хестер. В костюме официанта на меня ровным счётом никто не обращал внимания. Она отказалась. Ровным тоном ответил Пикси: "Я задержала дыхание. Но тогда как же весь план теряет смысл? Ничего не теряется, идёт идеально, упрямо возразил мужчина. Идеально? мог адмирал Нарет только что покинул зал один. И что? Хм. Мужчина фыркнул, сложив руки на груди. Самоуверенность генерала злила, но я сделала глубокий вздох и выдох, сказав себе, что он не пси-агент, а потому не понимает нюансов. Согласно психологическому портрету адмирала Он не подпустит к себе случайную женщину. Кендис была идеальной кандидатурой, с варгине да ещё и спасённая самим Гнуаре. "Не волнуйтесь, Элизабет, я всё устрою", как всегда непребиваемым тоном ответил Пикси. "Но вы забываете, Селезабет, это вы на меня работаете, а не я на вас". Зисты голубые глаза смирили меня пронзительным взглядом. Я опустила голову. Да, сэр. Простите, сэр.